Скажите, пожалуйста, сегодня проводник очень тяжело входил в контакт. Чем это объясняется? У него не было настроения? А он говорил, что у него все хорошо, и он готов работать. То есть, не, не, не очень хорошо получается это у него, да? Вы можете более внятно, почему-то не идет звук. Попробуйте по воздействию, более внятно. Один. Два. Три. Сегодня 10 апреля, мы рады с вами встретиться у нас после длительного перерыва. Мы хотим продолжить вопросы по судьбе России. Все-таки нас она тревожит, и мы не все закончилось. Там немного вопросов. Вы можете вкратце отвечать? Готовы? Хорошо. Хорошо. Вот вы говорили, что на отрицательных примерах социализма воспитывались все другие страны. Иного пути не было для такого учения? Разные не говорили вам подобно? Вы говорили вам, что вы учителя? Ну... На наш был эксперимент, и поэтому все другие воспринимали его как, как не надо жить. В ну, общем, понятно, вся ваша жизнь их применяет. Надо куда Ну вы правы. Но вот нам кажется, что капитализм более бездуховен, и вы об этом тоже, насколько мы помним, говорили. Но почему же России вновь приходится повторять все ошибки ранней стадии капитализма? Давайте потом. Первое. Вам ну, не говорили. По духовке. Вам сказали по любому, кроме можно. Жить. Да. А вы. Вся ваша жизнь такая, что... Понятно. Ну, ну, то есть повторяются любые ошибки. Нет. Вы Вы найти все, что угодно, помогло. Узываете духовность. Это ничего не реально. И по любому. Встроенность. Здесь вы не смеетесь. Но ну, это все лучше. Мы убеждаемся, что капиталистические тенденции, которые сейчас насаждаются в России, ведут к ожесточению людей, к замкнути, к отсутствию взаимопомощи, почему надо повторять этот явно нехристианский путь? Вы хотите сказать, что все остальные страны поддерживают христиан? Да, ну вы там все. Вы скажите себе, что вы дало, Как вы можете осуждать, если вы так не знаете себя? Ну, даже на примере близких э, знакомых я вижу, что э, стремление к наживе, к деньгам ведет к их жестостям. Поговорили. прошло время, должно все всплыть в ваше. чтобы вы увидели свое, испугались, и, может, тогда найдете правильный путь. Mm -hmm. тогда... Ну, эту историю вы найдете множество подобных, чтобы творится сейчас. И что, привалили? Ну, надо стойко переживать эти испытания. Не страдать, не паниковать, так вы хотите сказать? По вашему вашем есть Ну, как Богом дано, так и не возражаем. Это столько. Ну, смирение. Может быть, так и надо смиряться, а мы бунтуем, пытаемся найти лучшие пути, неудачный подчас. Вы хотите быть рабами? Нет, не хотим. Не то, ни другое. Наверное, мы хотим самостоятельно. Говорить остолько и о смирении. Ну, почему-то <клес> Христос говорил, не протився злому. Если у тебя спрашивают, не помню, что там... Ну, да, стадии, дай ему последний рубашку. На той стадии, видимо, это было правильным, да? А, может мы... быть. Тогда было... Давайте скажем так, что все-таки много, что вы читаете, несказанное, да, как вы можете понять, если вам скажут, не добавить, тогда будет твориться все, что угодно. Вы согласны? Как вы можете понять, делать его или делать его добро? Мы говорили вам, что вы ужёте, вы ужёте постоять, вы ужёте себе, не верите в себе, и потому мы нужны вам. Но как Ваш это? Ответ, мы должны говорить вам, mm -hmm. потому что вы не верите себе. Ну 1, это наше несовершенство, 1, да. Три, четыре, пять, Спрашивают. Нам подчас не услышать вас ответ, чем даже такой же и более умный моего соседа. То мы бедра Да. Скажите, поможет ли возрождение религии в России становление лучших качеств русской нации? Религия. помогает Если не переходит в край. А, это угроза есть, да? А не было того. Ну, когда-то было, но мы религию вообще отрубили, вырубили. Наверное, неправильно поступили. Вырубите край. Любом все или ничего. Бомбь, даже вождин. А я... А, а это, были ли верующие людьми наш президент Академии наук Келдышин или Андрей Сахаров, великие умы России, да, знают, они уже умерли. Они же сами отвечали. Помни. И подумали. Ну, я не помню ну, прямого заявления. Хорошо, давайте как-то так. Витали. Да. Хорошо, вот это у нас будет Надо подчас и коротко отвечать. Да. Как вы понимаете, вера вообще? Кстати, верить в Бога Или, может, вера что-то другое? Говорили вам? Религия, вера и Бог – разные вещи. Да. Скажите, можно ли так ответить: какие из передовых стран мира раньше придут к строю справедливому для всех людей? Что? Да. да, да. Да. Но мы хотя бы мы ориентируемся. Ориентируемся. Есть у вас, на пару чем будущее, продукт, тем скорее будущее. На руки, либо она со мной Не, Скорее всего, скептики мы и... Да, мы же говорили Мы не погоди Хорошо и никак, да, там. А, Если социализм Несостоятелен, как общественно-политическая Формация, то какой строй Его заменит? Он имеет название? Мы же говорили Любой строй Вспомните Но рабовладение не заменит. И феодализм тоже, по-моему, не непрогрессивный. А что вы знаете? Ну, рабовладение вообще, это эксплуатация да, одних других, куда же. А что вы делаете сейчас? Вы только поменяли название. Э -э -э. А кто ж тогда рабы в нашем обществе? А кто? Рабовладельцы. У нас сейчас нет партийной, допустим, линии. был бы легче ответить, к кому выходят. Ой, хозяин? Лично мы никому, пожалуй. А почему, получается, рабы? Они тоже еще ну, ощущают. Будет ли царь на Руси? Нет. Хорошо. Переходный период после распада СССР очень болезненно происходит. Это из-за новых ошибок руководства? Ну, всегда да. ошибок. Да, придет влияние. Его, родится, и вот станут и такой, какой будут. А мы застанем это время в нашей физической оболочке? Сегодня? У вас это все не да. да. У вас это все это Ну, Может да, срок будет. Нет, не точно, но ну, хотя бы при нашей жизни, так сказать, в этом теле мы застанем это счастливое время. Можно говорить вам? Вы говорили о вашем месте, и вы вы, говорили, что ждет Вы говорили о печальной судьбе России до 2000 -го года. Вас. Но и... в как оно может быть печальным, а вы нет? Понятно. Но кому эта печальная судьба России угодно, Богу или сатане? Что вы хотите сделать? Что были гадалки? Я печаль был Ну вдруг вы ошибаетесь о печальной судьбе России? Все-таки силы какие-то поднимаются, чтобы. Вами. Мы пришли к вам раздать сомнения, а вы хотите получить ответ. Когда вы научитесь думать, да? Когда ну... вы научитесь видеть, почему вы ждете поуделять? И, и, и, и вашу повязку? Мы используем и те, и другие моменты, то есть и как сомнения, и как э, подсказки. Так Х... то, тогда я работаю здесь? Ну, может быть, да. Нам вот кажется ошибочной и не совсем человечной нынешняя экономическая политика правительства, которая душит налогами любую инициативу людей, не стимулируя их труд. Так происходит потому, что у власти вновь не совсем умные люди, или они выполняют определенную роль и чью-то политику? Ну, сказал, что, было, Вы, только ну вот нет духовно. И намного изменили другими строями. Ясно. Чтобы повернуть его в пустом в случае, вы не знаете. Ясно. Ваша Сейчас задача не следит. А, оставить следующее. по которым поэтому друг. Ага, вы очень дело. Ага. Спасибо. Скажите, верны ли предположения, что из России хотят сделать царевой предаток ведущих западных стран, и кто-то охотно выполняет эту задачу? Да, я хоть И значит, в правительстве есть люди, которые то ли недопонимают, то ли слишком хорошо понимают выгоды от этого, да? Ой. Иногда понимаете, что вы и что-то сразу делать. Вам много не нравится, но вы делаете. Потому что вы право ускоряете. Далее мы говорили вам, что вы умудряетесь подчинять одному и нету. Один, два, три, четыре, пять. Аналогии. Привести аналогии чему? Сейчас говорит один, вы слушаете. Да, ага. Вот один правитель, его слушаете. Дальше, если вы недовольны его указом, вы становитесь слушает и выполняет. Это тоже работа. Ну вот мы оценим, может быть, сделаем совсем другие выводы. Вы говорите, там в строг. Но вы живете в нем, посмотрите. Ну тогда надо жить в анархии, каждый сам себе голова. Так получается. Да, ну Давайте зап? скажем так, ваши слова. Вы можете обучаться в другом. Ничего не знает. А mm -hmm. Скажите, правда ли, что в России грядет диктатура? А вы посмотрите, кто? Mm -hmm. Три, четыре, пять. Раз, пять. Какую стоит посмотреть? Смотрите. Это, Это всегда приводили в вашем Так вот, Да. Сейчас. Если репетиция. Раз, Я если вы. Ясно, репетиция. Если вы будете говорить, что он не Вы просто хотите у тебя Мы говорили, что все зависит от вас. Никто един не придет и не будет мешать Нет. Вот так, Шесть, mm -hmm. Два. Три. Четыре. Скажи. Раз. вы говорили, что Ельцин дан российской нации своего рода как экзамен. Этот экзамен уже начался? В mm -hmm. какой фазе? В какой фазе вы сказали? Один. Ну, значит, ожидается обострение, коли уже заявлено, возможно, в диктатуре. Вы это тоже чувствуете по настроению? В твоей минуте. не отвечать на подобный вопрос. Что вы будете делать? Кто, если будете знать прав? Бить в колокола будет. Не будет. А если будет, то никто не услышит его. Как вы можете догадаться, что вы человек, что вы живой? Если я не хочу, этого знать. Не хочу в это верить. Вы не сможете догадаться. Но мы могли бы в газетах что-то рассказывать, как-то будировать людей. Теперь представьте, как это будет выйти. Я понимаю, что мы будем полить. Его говорили так и так. А если не скажешь, что нам сказали в контакт, может быть, mm -hmm. понятно. Но вас только это смущает. Мы не, вы, мы, мы не будем ссылаться на вас, но просто сделаем выводы. А может быть и в политику ударимся, в конце концов не настолько мы уж это подрязли себе любим. страшно. То есть вы чувствуете, что мы равнодушны к судьбе России, да? Нет. Ну, попробуем сейчас украину. Ну, попробуем. Ну, Ну, Ну, попробуем. Ну, Что необходимо предпринимать для объединения наций и разработки новых идеалов? Есть у вас такие хоть к нам пожелания? Я говорю о другом. Что вы хотите еще? Но это... Но это как да. Ну это... Ну это как-то... Ну мы уже поняли, что это переходит в другую фазу. Потеря тела. Потеря тела и все, и жизнь продолжается. Духожили? Да. да. Тело двигает дух, а что двигает дух? Дух, наверное. Хорошо. Что двигает дух? Ну, наверное, разум выше. Было что-то должно Тогда скажите, что двигает выше разум. Ну, тут уже за гранью наших предположений. Мы не можем. Ответи сами. Ищите. Вот Нострадамус предрекал нечто вроде Третьей мировой войны в 1999 году. Это начнется на территории России или из-за нас начнется? Господь. Да, это вопрос. Да. Имеет ли это большое значение, Не будет нажата Ваша красная кнопка? Имеет ли это значение, будет это в России или еще где, если не будет более ничего? Она будет нажата? Ну, одни по одним сведениям Нострадамус очень много ошибок делал и не сводится по другим, но наоборот, Итак, очень точные прогнозы давал. Как вам кажется? Ну, если он скажет, будет нажат, и вы, вы начали публиковать, что будет нажат. Ну, не нажимать. Что вы делаете? Вы спровоцируете, и она будет действительно нажата. Ибо кто-то подумает, раз было нажато, потому ну я mm -hmm. подумал. И подумайте, если вы скажете нет. Что будет будете делать? Будет продолжать так же жить? Ну, конечно, еще вашего авторитета не так уж много, чтобы мы радикально что-то меняли. Но мы начинаем уже считаться с вашим мнением. Есть. Мы приняли авторитет. Что вы получите от того, что вы должны быть авторитетом, прежде всего себе. Это так И помощь не вы берете занимаете Россию и просите помощь, просто помощь у нас, Россия больше. Вот он, он. вот вот она, все во всем Вы университете, вот и у нас экстренные. Ну я проговорил. Зачем? Зачем? Ну, зачем, блин, может быть, Скажите, вам не сложно было третий раз выходить сегодня на контакт? Сложно, так. То есть посредник не очень хорошо воспринимает такие да, перерывы? Не <звучит> да нет. То есть и, и посредник не может это объяснить, да? Это может Ясно. Скажите, тот вопрос был, <звучит> вы хорошо юмор понимаете, наш человеческий? Наши анекдоты, наши шутки, розыгрыши вам тоже понятны и близки? Вы сами можете какую-нибудь шутку или анекдот сказать хотя бы про нас? Душа, и ты, <реклама> <не> <реклама> ты, то есть это не серьезное занятие, вы этим вы не сорверяете. <реклама> Сейчас присутствует новый у нас товарищ, который готовил вопросы по религии и сотворению мира по Библии. Вот мы хотим поговорить на эту тему. Ну, первый вопрос. В Библии сотворение мира начинается словами. Вначале сотворил Бог небо и землю. Что именно имеется в виду под словом небо и земля? Если верить ваше тело-либо, что взрыв, то ничего, и нет, Стал, ну, тогда, это было нашим Вот там вы спросите вода? Да. Вода это вы. Вы. По Дальше есть, вам не надо это доказать. Mm -hmm. Угу. Угу. Вот почему сказано, земля же была безвидна и пуста, бездонна, и попросту вода. Собрание вод назвал ли морями на третий день. О какой воде идет речь в первый день творения и во второй день творения? Вы просите, что вы можете знать, только одна у название. в И потому оно было в бане. Вы назвали водой? Могу назначить водой. Иисус не менялся. Вам нам кажется. мы же говорили. Каждое слово, и каждый знак, и все-таки, чем Бог перед Богом. Насколько и что вы и планы пойдем вниз сначала. Можно было создать. И да? не нужно было. Где бы была эта ванна, если бы платы, не было ее. Ну, все логично. И mm. да, есть много, в вашем понятии планет. Нет, где не оплануется. Я что-то вода не слился. Но она Но назовете, что думаете, что в фитне. Позовите. Смотрите. У них и вода. Вода. В Библии сказано. Дух Божий носился над водою. И сказано это на пятой строчке Библии. Что этим хотели передать нам, почему нет сообщений о передвижениях в другие дни творения. Какие? Что чтобы как мы еще поставили, без Почему? Вы, Вы можете написать в памяти? И всегда вы будете говорить, что вы есть. Или вы будете рассказывать о том, что вы делаете. Вот в моем представлении это получилось так, что непосредственно было показано творение материи. После этого происходит появление пространства, времени, день первый. И мы же показать пространство, было написано, что Бог носился. Это тем самым показано, это пространство. Верули такое представление? Вот когда-то было чем, чудо, чудо-забыло, что материя, это исключение в что же было здесь? Материя? Подумай. можно было было сказано небо. Ну это может быть чисто теоретически, но это Эйнштейн у нас утверждает, что... Небо, подни... Т... небо для вас это ничто. Вы не совершаете ни с Бога. Те, что это, И это значит, что не было про материю. Нет. Это не так И начистое, что материя была с Чисто теоретически, если во Вселенной не будет материи, то у нас не будет ни времени, ни пространства. Алина, Дух, дух останется один. Шампанья. Зимакин существует фактор. Хорошо. Тогда подумайте. Где будет эта часть? Чтобы нет ничего, тебя подумайте. Вот была теория. Была простая. Или столько мотивов. И вам скажут, было нет. Не было мотивов. Было вот только понять Под помните? Да. И назвали день, и название. когда <сёк> потом <Подопаду>. был <Буду> начальник <сёк> Наверное, не вон. Подумал. Вот <сёк> видите, это Разные события, отличающиеся, есть, значит, есть понятия. У нас зарождение времени. У нас времени. Ну, наше понятие дня и ночь, это все-таки связано с вращением Земли вокруг Солнца. А если светило было создано, было, как сказано, на второе, да. на, на четвертый день, день. Да. то какой то отчет времени? также без Солнца шел отчет дней и что светило? Лебенки, понятие времени. Помнишь, что Да. Ну Придёт этот день. Как ему объяснить, что уже завтра наступит? Ну мы ему и говорим, проснешься утром, это и будет завтра. Ну трудно, конечно, ребенку втолковать. Ну а почему говорится Библии, что и увидел Бог, что это хорошо? Такой... Нет, увидел, что свет, что это хорошо. Ну, да, непосредственно свет, но он и про другое это говорит. То есть он не ведал, что творит? Так получается? Нет. Поймите. У вас обиды, старые, чтобы заниматься, что вы сами боли. Вспомните? По возоподобию. Вспомните? Больно. Вспомните? Увидите меня. Это ведь нет, не видно. Ну да, вот У нас, человека человек прошел в вашу Да, в вашем понятии что бог и забыл да, что прежде всего человек и потому что неверно вар да вы хотите узнать начало когда ты говоришь можете понять что будь, я не вы вернутся и увидит, что вы можете жить, ибо не было что вы будете делать, вы будете создавать для того, чтобы, то, чтобы то, что мы же говорили что, помните, вы на жизнь. Ну, по Библии, опять же, там в первую строчку если читать, то упоминается, что из воды жизнь пошла, а вот душа, непосредственно, уже из земли собостворена, якобы, даст. Земля вообще душу живую. Почему такое распределение? В Библии просто так. Что произведет земля тушу живую, цитирую дословно. И И что, что, псеврит... что же творила тогда вода, земля или вода? тогда пожалуйста, отъедите. Так плохая Бог или сядь земля, мать. En dat is niet leuk. Ik ben niet leuk. Ik ja niet leuk. Ik ben niet leuk. Ik ben niet leuk. Ik задав правильный вопрос, он же найдет там ответ. А вы не имеете этого Вы говорите, Пример. вы примером. Ну, давайте. У меня поздно и так счастливо. Может быть, надо вон говорить о что, наоборот, то, что вы так не познает. Если вы он увидит Да. Спомни. Начало. Вспомни. Вспомни. Вспомни. Базбуки, везде, глаголь. Чего там даже сюда было. А вот какой смысл вы это вкладываете? Вы говорите мне, что вы говорите мне, что мы хотим понять начало, мы говорим, что мы Ну что, Библия врет? Да, говорит вам. Подумайте, к этому вы говорите вам, что мы пришли вспомнить. Вы, Как вы можете так понять? Это не объясним. Наверх. Вер... На вот, не приедешь. Нет. Вот, не остек. Вот, идет. Все растворится. Что будет? в вашем понятии люди не будет Я в каком интересном? Да, мы не готовы. Мы готовы. Есть у вас для сознания в руке и в месторе все Это не так, наверное, что все были одновременно верны? согласиться, что это ошибочная теория о взрыве и расширяющейся середине? Нет. Мы что Но они настолько же верны и настолько же и неточны не одновременно. Конечно. В ходу, как Может как быть верно, и что потом случится и неточна. Значит, Значит, искать надо еще вообще принципиально что новое. Вы будете расселяющие, другие будут сжимающие. Трудности представить. Где ты? Представь. на оно вы. Когда одновременно эти твои карты будут исполняться. Mm -hmm. Пойдем. Mm -hmm. какая? Нет. Давайте возьмем проще. В один шаг. Mm -hmm. Начнем сжимать спросить Что? Для того, как они будут расширяться? А где? Нет. Не знаю, Так, картина. Не знаю. Можно говорить по большому заявлению? Ну, подумай. Как ты? Это не было матери, не был потянка, не было времени. Так что же все-таки было? Абсолютно. А по что в вашем понятии абсолютно? Ой. Они до подчиняются. Нет, у нас слабое представление о том, нет. что было для нас. Нет. Совершенно слабое. Вы не, Нельзя увидеть тот абсолют. Нельзя начала. это начало. Можно увидеть их только -то его песни. Нет, нет, нет, нет, это нет этих понятий и даже закон. Ты можешь сказать и наоборот. Все законы есть мире, и Все времена, все факты есть пьян. Согласен? Чтобы разделиться на длину. И так тоже будет прав. Мы говорим вам, что там есть. Разве это не так? Ведь ладно, все ваши мечты. Понятия о боге. И потому там, бог, бог. Бог. И вот тогда, да и сейчас, вы кажу свой понятие о боге. Но no, вы нашли любой. Виде. И сказали, что бог объявил И так, как это Все. Один, два, три, четыре, пять. Чем? Так. Две вещи. Почему? Почему огни? Разве <гум> Теперь переспрошу, такие. зайдите, зайдите на его цепь, увидите там свечи, зайдите на его цепь, увидите там иконы, и подобные. Вспомнился. У вас множество, множество понятий, свободы, множество религий, различных религий говорить оборуд, не может быть. Не оборудов. Не Ну и все-таки какая из них более нам должна быть ближе или как-то сильнее? А как день? Какой взгляд нужен? Вот. Пять. Квад будет Ну как свой мне? А не же? Как вы сказать? Чего точнее? Как вы можете сказать? Да, для каждого будет свое. Друзья. Да. Ну, учить. Хотя бы оставил свое. <говор>. Да, но оно ведь заранее неверно, потому что всего не видишь. Я часто сталкивался, знаю, что так вроде. Потом с другой точки зрения мне заказывать, а смотрят, да, вроде не так. Ну, я Ну, что, найти. Да, мы все. Да, это Да, испрашиваю. Если вы христиан, то и будет. День, а то у будет покушать на предательство. Или на попытку девушки. Да, но ведь все религии говорят об одном. Какая, в принципе, разница? кто ты буддист, кто христианин или все говорят об одном, что есть у меня. Стяпля, понятно, Христос. А потом начнут, понятно, Боги. Так что. Мы Хреста оставили в столбе, он вам больше не нужен. Не предательствует влиять. извините, ну, mm. есть же такое запретное число реку мира, да? Mm. Это, по-моему, Христос уговорил. По крайней мере, так написано. Тогда в вашем памяте, если бы вы предательствует, не было запретных, Нет, тогда все ваши жертвы избавили. вы же не видите разницу. Ну понахим. Ладно. Ладно. Скажите, у меня такой вопрос в детстве еще один. Два. Вот, в детстве почему-то мне такое слышалось внутри меня, что вот я не родной своим родителям. Вот такой голос как бы со стороны, не знаю, может, это мой. Я приглядывался, так характер вроде матери есть, и от отца. А вот откуда? Это не у одного меня, кстати. Это соседа моего. Я выпаду, мать дела в Но душ, кто дает вам дух? А мать что, без души живешь? Она Не дает свою душу? Ну душа это отдельная. Она Самого? самостоятельная. Вы же уже спрашивали, отвечали. Что душа? Действует. кем-то Да, помню, мы там не Значит, моя душа же сказала мне, так получается. Да, Ну, Да, да. Да, да. Да, да. Ну, давайте тогда. Ещё бы шли сюда. Здесь просто фонтанчик. Это считается иначе. Всё Это понятно. Я не, не, не, не против того, что вот они мне не родные, но факт того, что голос был, но у меня почему-то. Ладно бы, если я посчитал, что я недалеко у ума, так сказать, человек. Сколько возили? Сколько? А ребенок? Да, рождается. И где-то много боли. Да. И много, я на первую мы вот этим еще вот на Библию обратить внимание. Вот мне интересно, в самом начале пишется в ней, что человеку была дана в пищу трава. Именно. Непосредственно о мясе ничего не говорится. Так что мы были вечно вот именно. Как вот подходить? Как вы можете представить я дам в сад в этом саду? Это <р heavenly> mm. no, а когда все-таки мы научились есть мясо? Когда Вы в Вашем больнице соберешили? Мы решили, именно в том же самом саду. То есть вы там нашли охотиться? Да. Mm. Ну, откей, откей. Или не, не. Если не помню, трава. Хорошо. Ну, понят... ну расскажите да, про Дминов сад, Шо, что там произошло? Что, что, со... Написано в Библии немножко по-другому, как вы говорите. Может, понятно? Ну, да. знаю. Да. Я бы комментировал. А когда ты говорил, хотя бы да, поздно, морал говорил. Прошли вот этот Он берет поверх и сказал, я буду сегодня знать. И начали жить. Начали жить и забыл, зачем пришли. Да, вы пришел, чтобы познать. Вот он, яблоко морозки. -за и заметил. Ты змей. мудрости погубилось. Понадки. Знай все. любую ценой. Ну, по Библии мы начали смеяться после потопа. Бог разрешил. Как это с научной, так сказать, с нашей точки зрения научной. Объясните. Это уже понятие потоп. Вы уже знаете, что здесь прошло. Расскажите. Мой что... ответ? Ну, после потопа растительность стала меньше. Это был мой потоп, это обледенение, это все, что вот это мало быть. И после этого человек был вынужден начинать есть мясо. Хотя был раньше более травоядным, так сказать, чем мясоядным. Вот это мой ответ. А какой у вас Что вы сейчас сказали? Вы доказали себе, что вы рабы ну, стояли. Мы, мы это не можем. Можем Да. В вашем понятии поток. Земля-катакли. Водные-катакли. Земля. Ну, Земля-вода. В связи с водой. Ну, а ваше понятие? вашем понятии? В вашем поток. Это ваше нашествие, когда вы решили завоевать весь мир, и когда вы назвали себе Бог и Миленович Мне об этом написал Платон. Вот так появился Атлантида, мечтая завоевать весь мир, и это не понравилось богом. Есть, вы правы. Один. Два. В разных источниках говорится, что судьба человека предопределена. Рог, карма и так далее. И в то же время в Библии говорится о постоянном выборе человека и выборе своих поступков. Как это можно связать? Прости, а вы выбираете, и все зависит от вас. Но если я в ваше будущее и скажу, что предопределено, Просто я знаю, что вы выглядите. только и всего. Ну а если вы нам скажете, а мы... скажем. Ну, я говорю, с будущего, так сказать, нам скажут. Вы помните? Мы уже отвечали вам, и не раз. Если мы вам скажем, то вы пойдете наше дорогу. И мы уже будем в ваших ошибках. Ну а как относиться нам туда, до да, того, что Библия написана пророками, и, и что все рядом стоит из предсказаний будущих? которые сбывались, сбываются и будут Например, забываться. в Ветхом Завете... Хорошо. Понимаете? Конкретно, лично. Вот в Ветхом Завете говорилось, что придет Христос, и как Он, находясь на кресте, скажет, «Свершилось». Так оно и произошло. Так велика ли роль в сюжете Нового Завета самого Иисуса? Ведь Он только выполнил волю Отца. Да, понял, почему же тогда? Если все было, поверьте на завет, он все-таки не был принят. Ну, не был принят. О, за Бога. За Бога. Подумай, если все свершилось, да. может быть, просто. Да, но вы... вы ошибаетесь. Ну, вы... и увидели, и она выполнится, может, правильно. Просто, может, упрямо. Многие поверили. поверили, что он Бог после того, как его распяли, а до этого не верили. Так что это своего рода завершающее звено такое? Кому вы, вы верите только в это. Вы убивать, а потом звучаете. Вы сперва распяли, а потом уверовали. Уплю. Странно. Да. Не правда? Да. Да. Да. Да. да это странно. Но вы все равно не ответили на вопрос. В Старом Завете есть. Как мы так считают, до 300 предсказаний, которые сбылись в Новом Завете. Что же мы не ответили, если вам сказали, что вы выбираете? Но может, замену ваше будущее, я бы буду вам кто бы вы уже были. Кто сказал? С какого вам нужно еще ответить? Значит, в будущем... Может быть, кто-то заглянул, увидел и записал? И вы решили под бредом, что машинка ваша, что вы будете проведены, ничего не делаете, Либо вы будет. а не можете понять. Но идея Марии было предсказано, и мной предсказано, о рождении, и не только Девя Марии. Там что там рядом, идет предсказание, предсказания будущих событий, которые сбывались и сбывались. Так вот, значит, нет, все-таки страшного, ничего. Если это плохо, значит, это и Библия вся, получается, плохая, что она предсказывала и предсказывает. И еще мы ждем там. Поймите. Все решается вами. И ничто заранее не поймете. Вы не можете поймите идет. Вы не можете понять что время едет, и, и потому у вас есть прошлое и будущее. Если бы вы знали о единстве, то вы бы не предсказали. Вы бы знали уже, что будет и что было. Пойми, дальше У вас враги надо подать там, да? и столько тогда вы бы исполнялись. Как вы можете? Говори. Вышел Христос, если бы не было резкого завета. Вы были готовы приходить? Как вы можете говорить а то, о чем не знаете, как вы не встретите? А вместо Иисуса мог быть кто-нибудь другой? Какое место занимает безгрешное зачатие? И что же именно названо звездой, которая появилась на небе в момент рождения? У вас уже была попытка. А здесь, лично у вас, чему-то привел. Сполнен. что то не помню. Это? Мы бы решили, что это НЛО. Сполнен. Вот он, мы А, теперь Один, два, три, четыре. Я уже давай не делал. Жизнь. Это ваша мечта есть. Куда падал? Богдин. Христиан. Да. Сейчас рождается у вас деревянная бутылка. Христианная бутылка. Нет. Это просто И Есть у Богдин что вы найдете, но у меня паспорт, Господь во Сейчас вы пытаетесь сидеть в и нахреться. Когда будешь хотеть но... в Библии наделать Богу, Ну вот какое место в Библии, почему Библия настаивает на непорочном, безгрешном зачатии, какой смысл? Нет смысла, смысл только у вас Ибо вы больше поверите В хорошем начале Вот так же, как вы Вы признаете его Бог? Нет Но вам будет проще признать его Если вы будете знать, то не поручить. Один, два, три, четыре, пять Существует спор. Какое место в событиях Нового Завета занимает Иуда? Если б он не предал Христа, то не было бы и Христа самого, не было бы исполнения пророчий Светского Завета, так, что ли, можно понимать? Мы говорим о том, что мы видим. Вот он, Иуд. Требура меняет следующее. Требура меняет следующее. Если не было Иуд, то был бы просто Требура. А вот поясните, Иуда предал Христа по своей воле, по воле или по воле самого Христа, который указал на него. Что было бы, если бы Иисус указал на другого героя? Есть уволил его. Иуда бы да. Ты хочешь являться? Вы поймете? Да, вполне, вполне Понял. Нам близко. Как известно, в Библии не вошли все Евангелия, а только четыре из них. Почему? Объясните. Все люди, кстати, отвечают. Mm. Понятно. Ну, значит, некачественные или не своевременные они были? Не были и на боли. Поймите, что сейчас происходит у вас. Что было ирально. Сейчас увлекаетесь инопланетянами. В парах и увлекались и в том, и потом было множество, множество ложек, множество бабки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Девять. Скажите, можете рассказать особенности не вошедших в Писание книг как Нового, так и Старого Завета, вот этих Евангелий Невошедших? Не помню. Сколько лет не было данных? Почему-то не так ничего? Mm. То есть Я это неинтересно не да. или до.. А вы знаете, то, что вы написали. Вы знаете хотя бы? Ездить? Нет, вы срыли. Ну знаете, тогда Значит, если вы знаете это начало он нового или другое. Ну, один среди нас более-менее знает. Ну, основном мы так знаем, может, мы там... Что вы знаете? Вы знаете, как машину? Вот вы так знаете и не Вот мы с вашей помощью постараемся больше поверить в сети, кто это Ваша Поймите, что вы можете знать, но не верить. Можете верить, но не знаю. Вы не можете верить. И сейчас вы пытались сделать. Мы говорили а ну, ну, они идут. Один, два, три, четыре, пять. Но какой механизм здесь ясновидения на все-таки? Название. Жизнание, ясно в виде. Вам что, объяснить форму? А есть раз, разные виды ясновидения? Да. Можно назвать? Как, какие? вот? Есть множество. Сколько вы имеете чувств? Столько ясновидения. Это минимум. Mm -hmm. Просите, что вы можете чувствовать фантомную боль, которая будет всего лишь только через 10 лет настоящей. Ясновидение? Да. Mm -hmm. Вы можете видеть сны. И вы можете видеть наяву. Пожалуйста. Вот считайте. Столько у вас чувствует. Столько способов. Минимум. Ну гадание может отпеть с обидением. Мы говорили вам, что вы не имеете фантазию. А вы просто создаете песчаные грады. Тоже гадание. Но вы просто собираете множество вероятных фактов, вероятных, которые могут или не могут случиться. Если не случились, вы забыли, что были угадалки. Если случилось, вы обязательно вспомните и похвалите ее. Хотя это не ее заслуга. Да. Один, два. Умение собирать вероятность факт. Вы называете гадание. Местное видение. То же самое гадание, но множество вероятностей входит в одну когда избирается только одна вероятность, и которая будет. И уйти от нее никак нельзя? То есть, фатальность? Мы говорили вам, что такое фатальность. Как вы не можете понять прошлых вещей? Какую фатальность вы? вы? Ну, не вы, вы, избираете. Вы избираете. Ну, представьте, что вы. Кто-то иной имеет машину. В Вашем понятии. Он просто заглядывает. Заглядывает в будущее и видит, что вы сделали. Но это сделали вы, а не кто-то. Хорошо, вот он не говорит, что я сделал. А я стараюсь уйти от этого, допустим. Смогу я уйти от этого, что я Вы уже создаете себе установку. И рано или поздно вы это сделаете. Потому что вы, в вашем понятии, дадите себе установку. Мы говорили вам когда что вы постоянно депутатизируете друг друга. Да. Вспомните? И потому мы не говорим вам будущего. И помните, почему мы говорили вам о дороге, которая вы должны сами, но не наша. Вы получили множество в вашем понятии контактов, но не делали попыток собраться вместе. Поймите, вы не можете... Собрать все вместе. Издаете множество, множество одинаковых вопросов, правда, вариантов. И мы уже вспоминаем об этом. Пусть будет хотя бы так. Спасибо большое. Я думаю, что мы пробуем анализировать все эти наши разговоры. И придет время, когда с пером и бумагой мы будем все это осознавать и сделаем вывод. Так что не сомневайтесь, наверное. Почему-то мы придем. Поймите, вы говорите обидно, не дают нам нового. Как вам дать нового, если вы не знаете старых. Мы говорили вам, что в лишь обидно, написано тысячелетиями назад, а вы не можете почитать их сейчас. Тогда что ж, может быть ваш возраст и отец него отнять эти тысячи, вот тогда истинно ваш вопрос. Чем же тогда выше тех? Для чего вы прожили эти тысячи? Скажите, вы их прожили. Для чего? Чтобы опять прийти к этому, опять контактировать, опять спрашивать о тех же Библии и не понимать. Почему вы спрашиваете? Вы только спрашиваете и ищете Да. Мы разговаривали с переводчиком, и он, и он. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ваш быстро еще. не приносит пользы. Mm -hmm. Хорошо. Вы должны считаете для того, чтобы вы, ну вы хотите быстро и без ушей. Mm -hmm. Ясно. Да. Да. Один. Три, четыре, пять, шесть. И все же. Ничто не приходит беследно. И вас останется. Даже если вы скажете, не нужно, забудете. Принодете множество причин. Или вас кто-то толком не окнает. И вы в вашем понятии забудете, Нет это останется, останется и будьте внимательны, ваша жизнь меняется, меняется, вам будет больнее, и будет более радостно, нельзя прожить спрятавшись, нельзя, и чем больше вы хотите, Чем больше вы будете получать, как и плохого, так и хорошего. И тем больше будет у вас противников. И тем больше вы будете казаться, что жизнь стала тяжелее. И вы будете говорить, зачем мне это нужно. Если мне стало жить тяжелее. И тогда враг ваш победил вас. То есть вы призываете к стойкости. Поймите, чем выше цель, тем круче идти. Вы уже неоднократно говорили о контактах, и что мы на протяжении тысячелетий контактируем. Но удивительно то, что сейчас в общей массе людей очень негативное отношение к контактам. Никто не верит, за исключением редких единиц людей. И нам большая предстоит работа и задача Как-то людей подвигать к тому, что мы не одни, что контакты существуют. И мы сейчас ну, в трудном положении, нам сложно это делать. Подумайте. Как вы можете доказать другим, если вы до сих пор не знаете, как называть нас? Вы до сих пор не можете понять, как разговариваете вы. Да-да. Как вы тогда можете объяснить другим? Да. Что вы делаете сейчас? Вы пытаетесь это сделать. Пытаетесь. А мы же говорили вам только что, о противниках врагах. Многие, что приходят к вам и говорят, не верят. Верят, но боятся. Боятся измениться. И подумайте, зачем пришел к вам враг и стал доказывать, что он не верит. Согласитесь, что он пришел к вам доказывать? Не Незравнодушие. Если вы приходят и говорят, не верь, это уже неравнодушие. Это уже признак, что они все-таки допускают. Они просто своим критом хотят заглушить. Хорошо. Будьте здесь логичны. Нет. Ура, хорошо. Я. У нас ощущение, что вам несколько не повезло с нашей группой. Вы столкнулись с людьми. Нет. Если вы будете говорить так, мы говорим вам что вспомните, что ваши понятия, ваши предположения, ваши для основы. Э... Один, два, три, четыре, пять, шесть. Так на чем они основываются Мы говорим. Хорошо. Я к тому это сказала о группе, что сейчас у нас есть желание привлечь большие умы в стране к этому контакту. Вы бы возражали или все-таки вам все равно, или с радостью воспримите такое предложение? Простите, это ваши проблемы. Нас больше волнует, что будет вам. Ну что нам? Мы почувствуем, что... все вы почувствуете? Что этот контакт представьте, для представьте. человечества составит... И станет. Признать себе. Признайтесь хотя бы в этом себе. Представьте, что вы привезли сюда человека, который более в вашем понятии разумеет вас. А. И где вы будете? Вы будете в стороне, и о вас уже это забудут. И тот человек будет отгонять вас, Ибо вы будете лишним. И что? Вы потеряете. Но мы согласны. Но выиграть И выиграть. мы в ваши игры. И мы говорили вам то вашу праву. Вашу праву. Мы пришли к вам. Не Господь. И не хозяины, а Абом. Ищущие. На. Но мы можем... Один, два, три. Форсировать привлечение других умов из других городов. Вот. Но мне кажется, человек собой выиграло, если вы кто-то более человечестве. ли, если вот потеряете. Ну хорошо. Саймите, вы живете в то время когда каждый спешится вперед. И мы вам проводили, пример только что, где вы будете, если вы придете ваше понятие более умное? Где вы будете? И вы потепеляете. И выплет от того человечества. Вылепли. И подумайте далее. И вы спрашиваете, почему? Почему контакты происходят в тишине? Почему нет гласности в вашем понятии? Представьте. Гласность, а контакт А всех, что происходит. И что же? Паника и военный. Переводчик, наверное, знает, о ком идет речь Говорите, говорите Переводчик, наверное, знает, о ком идет речь э -э -э -э. Скажите, это такое, раз мысль потерял да? Насчет, вы говорите, что мы изменимся Внутренне так понял. Мы говорим вам, изменитесь. Вы опять же говорите, изменимся, ожидая помощи них, из... но не в себе. Понятно? Изменитесь. Попытайтесь измениться. Вспомните. Не давали вам ответы ищущим. Вспомните. Сказано там, что делать вам. Сказано. И вот переводчик знает, о ком идет речь. Это петербургские ученые. Он тоже контактер. Нежели вы думаете, что могут быть такие вопросы? Пусть так, а вы приходите к другу и что-то говорите им. И просите не рассказывайте. А мы придем и Хорошо. Не будьте рассказывать и вы. Далее мы вам говорили только что, только что. Что будет? Будет паника. И военные. И все. И все ваши науки. Смотрите, внимательно, вами вот мать. Не дайте умануться. Проходит через руки военные. Все, чтобы не было сделано, вам и другие Проходят через их руки. А что они добьются? То есть вот узнают. Да. Что? Вы подумаете, что уже был, чего они добивались, его уже сегодня спрашивали. Нет, я к тому, что ну, вы им не скажете, они не Вы же не делают. пойдете к ним навстречу, не будете же поддержать их. Мы так. нет. А что идут другие. А, так он, он сосед... а вы вспомните, вспомните мы говорили о вашем понятенном И вспомните, что интересовало вас и кто они. Mm -hmm. подумайте, подумайте, подумайте. Вы говорите о контактах, с коронавирусом. Вы пытаетесь прийти в физическое понятие. Мы пытаемся вас остановить. Но где-то приходят и контактируют. Спрашивают по-физически. Им дают. Им дают. Им дают то, что потому уничтожают. То, о чем будет спрашивать, уже спрашивали. О двенадцатый, о восьми. Будьте ух ты. Хорошо, спасибо за предупреждение. Они умоются оба. Один, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, один, два, три. Будьте. Узали. Да. но более их. Один, два, три, четыре, пять, шесть, Семь, восемь, девять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Скажите, как нам относиться к суевериям? Они неверие. Ваши политики с уедем. То есть уважительно надо относиться, да? Mm -hmm. Да. Но если не перешло по ибо многие, ваши понимание, поймете, что вы наявляете, и потом обязательно выгодно вспомнить об установке. Mm -hmm. И поймите, если вам кошка прибежала дорогу, не она виновата. Она всего вам подсказала, что вам нужно. Будьте осторожны. А вы же обвиняете ее во всем бедах. Угодная музыкальность сложилась в моей статье кодирования через все веры. Я писал об этом как-то. Скажу вам так, чаще всего вы создаете, вы создаете все, что случается с вами. И потому ваше подсознание просчитывает, что создало и дает вам подсказку. Согласитесь, что если вы будете внимательны, то все суеверия будут на каждом шагу. Все примеры ваши понятия, понятии будут на каждом шагу. Просто вы их не замечаете. Не замечаете. Не замечаете только тогда, когда же подсознание нашло ответ и дает вам подсказку. Вы говорили вам, что не знает все. мы говорили вам, что жизнь ваша Ну, тем мальчик, теория вероятность. <клес> ваше подсознание, знание Божье, ваше сознание, сознание творит, подсознание, вы считаете, ты уже знает, что будет. Ты дает вам пример. А если вы точнее, то вы просто замечаете. Люба, кошки. Переходит дорогу гораздо чаще, чем вы это замечаете. Да. Скажите, как относиться к астрологии? Тот же Нострадамус, действительно ли звезды в основном помогали составлять предсказания? Да уж вы поймете, все ну, да, запись связано с его организом. А мы говорим бас, что Вы не имеете И нет его. Да. Скажите, такая существует версия, что. Подсознание — это космос. Сознание — это Личность. Но... Давайте скажем так. Ваше подсознание — это все-таки частица космоса. Вспомните, что ваше подсознание — это все... Вы Ну, физический космос, да. Частица космоса. Но вы забывайте о Но. Если большое имеет какие-то свойства... Ты им мало имеешь технику. Если космос могуч, то его ваше сознание тоже могуче. Скажите, как подружиться с подсознанием? Хочешь доверять ему? Подсознание. Подсознание? способ. Вы мне только хотите подружиться своим сознанием. И дружите ли вы с ними? Да. Разборно, конечно. Можете ли вы думать только то, что вам надо. Ведь вы считаете, что вы Почему же сознание Думаю, что хочет, но только не то, что вам надо. Почему ваша память вспоминает не то, что вам надо. Научиться к вам должен сознание. Тогда вы... Вот, скажите, Хорошо, а, допустим, кто тогда я, кто подружиться должен с сознанием и с подсознанием? Вы хоть я не то, ни другое? вы, и все вы, ищущие, у вас не в душах, она шепчет, вот и сыграет полонный телефон, вот кто вы, вы слышите, вы что синий искажаете, что уже не знаете истины, и это искаженное понимаете, это другое, вы ведь сознанием, подсознанием. Сознание постоянно физика. Душа едет. И оно говорит вам, оно Оно на науше физическое. Вот так как оно грубо, грубо ваша физика, потому не принимает все тонкие колебания, говорят вашему языку, и искажает их. Вы старте, может ли массивное тело колебаться?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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 9. Ну давайте уточните да, нам вот подсознание, сознание и вот эти 90%, 98% мозга, который у нас не работает. Здесь какая-то связь между этими. Вот. Да, вот эти. Что же вы решили, чтобы это было Что создавали лишние? Нет. Вот так вот, вот здесь мох. Но ваше осознание обладает всего лишь доля на процентах, а вы долете каждого. Ну, вот это вы с... говорили, 2%. процентов. А треудержимые волки у меня. Мы вы используем только 2-3%. Остальное это подсознание? Нет. Остальное идет на ваши проценты. Ваши развигательные функции разные? Нет. Мы говорим о сознании, которое занимает доли процентов. Мы говорим вам, что по сознанию могучий варк. Будьте логически, иначе она занимает больше. Вот у меня будет 3-5 процентов. Можете вы определить ваше личное отношение к бол болгарской основидище? Она может быть такой же, как актер, как и наш переводчик. Спасибо. Мы уже говорили, что есть людей, не имеющих контакт. Нет таких людей. Но кто-то просто слышит лучше или хуже. Кто-то слышит одних или других. Значит, а да. Вы хотите спросить, как мы относимся? Как относитесь вы, вы? Мы с большим уважением. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что Бог глядит на мир ну, твоими глазами? Раз. Раз два. Три. Нужно Говорят, Бог глядит на мир твоими глазами. Вот. Получается как? В нас та бесконечность, какая, какая в нас, глядит на этот мир нашими глазами. То есть у меня, допустим, в одну сторону бесконечный путь, у него в другую. Простите, мы сегодня читали. Там было сказано. Иди, ученик, в дороги к нам побудить. А вы, подобный тому ученику Что понимаете буквально И спрашиваете Спасибо Скажите Болгарское сновидящее очень богобоязненный человек Наверное, поэтому она подтверждает Многие места в Библии в прямом смысле Так, например, но и в конфтчекле, но ну и другие. Что лучше поднять? Да, ну, как чего? Поставить космический корабль, который пришел с катастрофкой сюда на Землю. Да. А вы можете подумать, да? Подумайте. Подумайте. Zijn jullie burger, karakteren de товарищ voor het stationarie en de woud voor de woud. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben Пришло вы за полочь, то есть он остается. Понимаете? Согласитесь, что чтобы вы достаточно изоделано, на несовере. В общем, понятно. Белка. Два, чербинка. Три, четыре. При всей богобоязнности болгарское сновидище заявило, что Иисус присутствует совсем не таким, как Его рисуют люди. Это яркий свет. Значит, как она есть. Многие утверждают что Бог, ангелы, призраки и так далее. нематериальны, чисто духовное. Так ли это? Отражение ваше мир физическое. И вы приходите, приходя в этот мир, воздействовать физически. Подумайте сами, как вы можете увидеть глазами духовное? Сон. Сон. Видение. Видение. Что в общем понятное сон? Что-то нематериальное. Что-то нематериальное? Тогда возьмите на спящий человек одеть самая равность и, посмотрите, материально то или нет. Ну и чё, сновидение вы Чувства, все ваши чувства, что имеете в материале. И все сновидения ваши материальные. Так, вы подумайте, мы говорили вам, сознание ваше физическое, физическое. Посознание ваше, физическое, помозку ваш, нынче, вот пересходник, реакции, физики, стихи, видимо. Ну хорошо, а как тогда понять духовное? Выходит, у нас в этом мире не может быть духовное с тобой. Мы же говорим вам, как вы невнимательно, мы проявилось только множество во имя, говорят, одно и то же, и вы опять не помните. Мы же говорили вам, что придя в этот мир, ваша душа пришла в этот мир и на вас, на ваше физическое... А, понятно. Понимаете, если пришли в этот мир, то один в вас, Три. Спросите. Как понять э, такое толкование, что «Бог есть любовь», «Слово было Бог», «Бог истина» И как относиться к последнему понятию ученых, выделивших новый термин «энергоформационное поле Земли» Если здесь какое-то что-либо общее, что именно? Ну, Павлович, вы Бог истина, но не видели Бога, значит не видели истину Тогда почему вы решили, что Бог истина? А может Бог ложь. И все наоборот. Почему вы так решили? Вы дали понятие, свои понятия Бог. В космосе нет этого слова. Нет. Как бы вы не хотели, как бы вы не фантазировали, составляя из этих букв что угодно. Вот. Нет этого слова. Это ваше понятие Бог, это ваше слово. И вы назвали Богом все добро, все светлое. Все остальное вы назвали другим. Это ваше понять, это ваше деление. Вы можете нам объяснить, почему Библия не одобряет звездочетов, спирит, спирит, спиритов, вызывателей духов и так далее? Да, когда-то не одобряли медицину, а теперь вы говорите, что медицина помогает Богу. Пуйт воен. Тогда. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, два. Скажите, вот если нет воды, чем нам еще можно умыться или просто мыше ладонями провести индурпадылок? Ступанный так. Да? Не, ну вот можно было без воды. В данной ситуации, как нам Дальше будет использование. Это уже ваши работы. Если мы придем домой и умоемся, наверное, это поможет нам, да? Время не влияет? Я... Чем быстрее, тем лучше, да? Ну, тогда мы, наверное, заканчиваем. Благодарю вас за участие, за вашу помощь. Хорошие были ответы. Да это наши не очень интересные, может быть, вопросы. Ну говорите. Привычка перебивать. Ну говорите, никогда не говорите. Плохие, хорошие и далее. Пусть лучше вас волнует повтор. Это более страшно, чем понятен, плохой или хороший. Поймите, нет для вас плачет хороший вопрос. Вы, вы не знаете, каков этот вопрос. Но должны бояться только повторов. Но не бояться до той степени, что лучше не задавать вообще. Люди уж тогда повторяется. Мы будем стараться не вспоминать этого. И... Так что-то еще раз да. А еще вопрос такой, последний, наверное. Вы сказали, что мной были заданы вопросы чисто человеческие, так сказать, немного их было всего. Вы не можете хотя бы один-два там привести к хотя ориентир будет знать, что это. он даже здесь можно на минуте. Вы можете доказать, что вы человек. Вы можете заотаживаться. Для этого У нас такой устроен мир, что мы должны быть устроены так мир. Вы что, решили, что мир устроился по вашему подобию? Скажите, если Библия осуждала спиритические сеансы, то не похожи ли наши свои сеансы на эти спиритические? Можешь понять спиритики, аж, допустим, Мы Больше доволим вам. Ну, множество. Конечно, понятно, что уже множество на ваше время поумрало. И ваше больно. Мы даже не понимаем. Да. Тогда получается, что множество разговаривает с вами, занимается всю свою жизнь только тем, чтобы сказать вам какое-то слово. Или хотя бы привезли какой-то звук из этого слова. Да, получается так, в принципе. У вы знаете, очень применительно, согласно поймите, мы говорим о времени и говорю, что его нет, нет ни не про, ни настоящего, ни будущее. Скажу, когда можете измерить. Для вас нашествование не миг, а под теперь подумайте о планетах, о тябре и обычных. Блин, я спаду. Неужели вы думаете, что миллиарды, миллиарды и более, в вашем понятии, «умного» за этот контакт разговаривает с вами, где каждый индивид не успеет даже вместить ни одной буквы. Ну, получается, как вот этот сам человек разговаривает с вами. Во время разговора у нас многие клетки отмирают, многие устанавливаются, сами говорите. Так примерно и у вас происходит? Нет. У нас иной мир, и потому иное время. И потому здесь нельзя найти общего. Нельзя. Для вас. Мы живем в мгновении, либо мы находимся в вашем планете, в системе, говоря ваше, вашем для нас умеете <связывается> множество. Множество. Бесконечно. Да, нужно можем нажать в бесконечно. Столь огромно. Но находясь в своей системе. Если мы придем к вам, придем к вашей системе, а вспомните, мы говорили вначале, что мы приходим к вам функциональный план. Вспомните, мы настроились, будьте логичны, послушайте, хотя бы и это контакт внимательно. Мы настроились на ваше время, иначе мы разговаривали с вами. И потому мы, можно сказать, живем примерно столько же, сколько и вы. Примерно. Раз, только в двух-трех порядках. степень уменьшения или увеличения времени и увеличение mm -hmm. скажите а может ли мы сейчас понимаем с кем примерно разговариваем и, и понятно что это не с мертвыми а может ли другой, другой человек определить в каких два три с кем пожалуй вас изучаю И будьте внимательны, послушайте хотя бы этот контакт, послушайте, послушайте внимательно, а не просто послушайте. Тогда вы сможете понять о времени. И мы говорили вам, что каждая планета имеет свое время. И чтобы прийти туда и увидеть истинную картину или одну из картин параллельных миров, находящихся в этой точке, вы должны настроиться на это время понять синхрон прием, что мы и делаем, и потому что мы приходим в ваш национальный план и не выделяем у вас никого, мы не говорим конкретно о личности, потому что у каждого из вас свое время, свое у вас здесь подходит, и у каждого свое время, у кого-то она быстрее, у кого-то медленнее, подумайте. В вашем понятии это темперамент. Но кто-то из вас, вы помните, сколько людей живет темпераментами? Mm -hmm. и другие, посчитайте. И тогда вы сможете доказать себе, что даже каждый из вас живет в разное время, mm -hmm. что каждая ваша клетка живет в разных временах вот вам, у вас множество миров, лично у вас множество миров, и вы множество параллелей, и вы множество временных. Ваш волос, или ваша кость, или ваша клетка. Возьмите любую, любую точку, у нее свое время, своя длительность. Один, два, три. Ну хорошо, вот вы сказали, внимательно, слушаем, внимательно прослушаем, подумаем на этой пленкой. но как вот нам относиться к тому, что вы допускаете сами искажение какой-то истины, ту же вот Библию вот вы сказали, ну все, всё, нам было лучше восприятие это как-то. Этими же и вы пользуетесь. Вот из сегодняшнего разговора вы только три вопроса нам разрешили задать и ждать на них, Может сказать, достань явный ответ, более-менее сказали, мы ответим вам. Она все встанет, как вопрос нам получается. Что да подумать? Если мы будем конкретно отвечать на все ваши вопросы, тогда не прошло бы нас назвать было Христом. Вы согласны? Хорошо, Хорошо мы даем обратный счет. Всего хорошего. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Рассказывать что сейчас э, было, что ощущал. Полная прострация. заснула, и ничего не помню. Дурак, дурак. Ни картинки, ничего. Да, ничего что было, я помню. Ну, как вось, что -то, что -то было. не помню. Кстати, подудонить не хочет. Скажи, насколько ты в Библии силен? Вот насколько ты в религиях силен? Ты это знаешь? Ты изучал это? Или у тебя не слишком хорошее знание? Не изучал? Не ну, Но ты сейчас нам такие откровения, такое знание демонстрируешь, как будто ты богословием очень даже занимался. А -а -а. Ну, подожди, ты хоть раз Новый Завет прочитал? До половины, все-таки читал. До материи, что Да? Ну да. это ты сейчас, ну, да. старин, ты сейчас это довольно нас э, ну так умело осаживал, умело показывал нашу несостоятельность, незнание этой религии или просто непонимание. Оказывается, вода. Вода, которая появилась, это и мы, это мы есть. Потоп, он вообще э, регулирует ну, объясняет, что потоп это мы, человечество, которое нашествие фактически. Людей.